Глава 28. Элизабет. Среда, 4 сентября 1935 года. Когда-то меня безраздельно занимали мысли о смерти. Мама говорила, что девушки нашего круга противоестественно увлекаться подобными темами. Но, учитывая историю нашего семейства, я не могла не думать о том, что чувствовали отец и брат в свои последние мгновения, понимали ли, что умрут. и был ли момент сожаления, когда им хотелось вернуть всё назад. Порой я давала волю воображению, и тогда мне представлялся тёплый белый свет и ангелы, возвещающие об их прибытии к последнему месту назначения. Когда я умирала, было холодно и темно. Только что я была в поезде, держась за Сэма, и вот меня уже нет. И одна лишь мысль проносится в голове, прежде чем меркнет свет. Я не хочу умирать. Просыпаясь, я вижу над собой женщину. На ней белоснежная одежда. В глаза мне бьет свет. Ее голос новый и снова отдается в моих ушах. Элизабет. Элизабет. В голове тупая боль. Горло пересохло и соднит. Тело ноет, на руке безобразный синяк На запястье еще один. Я пытаюсь поднять руку, но не могу ей пошевелить Я... Меня охватывает паника. «Элизабет». Я сглатываю и, поморгав, вглядываюсь в пятно над плечом медсестры. Этот голос мне знаком. «Сэм». Он берет меня за руку. Медсестра говорит, но звук доносится словно издалека. Точно я нахожусь под водой. Поезд. «Вода». «Хотите попеть?» — спрашивает она. я качаю головой пытаюсь снова слова мешаются у меня в голове вода там была вода вас мыло ураганом вмешивается сэм поднялась волна и накрыла поезд когда она обрушилась у вас бело ноково ударились головой о стену вагона вы были без сознания я оказалась под водой вы чуть не утонули где я в больнице в майами говорит сэм «Вас доставил сюда катер береговой охраны. Они эвакуируют людей с Мэтком Ки на материк. Вас отправили в числе первых, потому что вы были ранены. Я вас оставлю ненадолго», — говорит медсестра. Цокая каблуками, она идет к двери и тихо притворяет ее за собой, после чего мы остаемся одни. Все произошло так быстро. Он стискивает мне руку. Штормовая волна накрыла поезд, вагона залила водой. Я держался, как мог, старался удержать вас. Остальные тоже пытались изо всех сил. Только что вы были рядом, и вдруг вас нет. Поток был слишком сильным, меня снесло, мы чудом не утонули. Я вообще ничего не помню. Так страшно мне никогда еще не было. Эвакуационный поезд. Он стискивает челюсти. Его опрокинуло с рельсов. Люди выбирались через окна. Одним удалось ухватиться за рельсы из-за поезд других смыло в океан, и они утонули. Все, в том числе дети. Количество жертв пока никто не знает. Еще продолжаются поиски выживших, находят тела. Он умолкает. Там кошмар. Восстановление будет долгим и трудным. Кажется, будто ураган налетел и унес все с собой. Там пустая земля. Я нашел вас на земле в сотнях метров от станции. Не знаю, как вы там оказались, и поначалу я подумал, что вы мертвы. Вы не открывали глаза, и пульс тоже не прощупывался. Ветераны. Брат. Я не знаю. Лагерей нет. Уничтожено ураганом. Эвакуировали не всех, только кого смогли. У него на лице выражение неописуемого ужаса. А что с постояльцами гостиницы, которые отказались поехать с нами? Большинство построек разрушено. Не думаю, что что-то уцелело. И что случилось с остальными, я не знаю. Слезы застилают мне глаза и катятся по щекам. «У вас сотрясение мозга», — говорит Сэм. «Вас хотят понаблюдать несколько дней убедиться, все ли в порядке». Вас сильно потрепало... «Вероятно, вы зацепились за что-то и потому вас не смыло в океан. Это, по крайней мере, объясняет синяки. А у вас это откуда?» Я указываю на рваную рану у него под глазом. Ударило чем-то. Я так думаю. Все было так в тумане. Что-то я вообще не помню. Но я отделался только порезами и синяками. Ничего страшного. «Вы показались врачу?» Меня осмотрели, как только мы прибыли сюда. Тут у людей такие ранения, что врачам дел хватает. Я в порядке». «И сколько мы уже в Майами?» «Сотки. Люди приезжали на лодках, чтобы вывозить раненых. И все еще идут спасательные работы по оказанию помощи остальным. А есть список выживших. Мне нужно разыскать брата. Я найду с кем поговорить. Что-нибудь да выясню. А вам сейчас нужно поправляться». Врачи говорят, что самое главное для вас — отдыхать. Он сглатывает комок в горле. Я думал, вы погибли. Меня удивляет волнение в его голосе. «Все так запутанно», — говорю я. «То, что вы рассказали мне в гостинице, потом бумаги, которую я нашла, я не знаю, что думать. Понимаю. Я благодарна за то, что вы сделали для меня». что привезли сюда, но мне нужно больше ответов. Я расскажу вам все, как только вы сможете меня выслушать. Мне хочется верить ему и думать, что после всего пережитого между нами есть доверие, но что-то мне мешает. Я слишком часто обжигалась и знаю, что мое доверие завоевать нелегко. Перевожу взгляд на прикроватный столик. На нем возвышается огромный букет красных роз. Красивый. Только не стоило вам посылать мне цветы. А это не я. Из букета торчит белая карточка. Сэм вынимает ее и молча протягивает мне. Дрожь пробегает по спине, когда я читаю слова, небрежно написанные черными чернилами. Карточка выскальзывает из моей руки и падает на пол. Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через все это. фрэнк